Глава восьмая. Несколько слов о микронутриентах. Наступит время, когда врач будет лечить не язву, артрит или геморрой, что является лишь следствием, а первопричину – дефицит магния, калия, селена, витамина С. Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии. До сих пор мы говорили о макронутриентах, относительно больших веществах, содержащихся в еде. белках, жирах, углеводах. Но на этом наши пищевые потребности отнюдь не заканчиваются. Чтобы нормально функционировать, человеческому организму требуются сотни соединений, витаминов, микроэлементов, органических кислот, антиоксидантов, аминокислот, адсорбентов. Влияние многих из них на метаболические процессы так и остается малоизученным вопросом. Чуть ли не ежедневно в интернете появляются статьи о похудательных свойствах разных продуктов, обусловленных чудодейственными веществами, входящими в их состав. То на пике популярности ананас, то его заменяет на пьедестале имбирь, а теперь пришло время зеленого кофе и ягод Годжи. Кстати, чудо-ягоды Годжи… Это на самом деле плоды деризы обыкновенной, которые у нас в России известны под названием волчьи ягоды. И по-английски они именуются похоже – вулфбери. Правда, название это собирательное, так что не все волчьи ягоды ядовиты. Нас окружают мифы, порожденные коммерческой выгодой. А мы упорно продолжаем верить в волшебные продукты, способные нас похудеть. Но если микронутриенты не умеют выкачивать жир из клеток, тогда чем они так важны для нас? Оказывается, они создают благоприятный фон для нормализации всех метаболических процессов и помогают бороться с лишним жиром. А согласитесь, что в этой нелегкой войне ценен каждый солдат. Микронутриенты не являются источниками энергии или строительным материалом, но они играют существенную роль в регуляции обмена веществ, роста и развития организма. Они выполняют роль цементного раствора, который скрепляет между собой кирпичи, белки и жиры. При недостаточном поступлении с пищей какого-нибудь витамина или минерала организм, чувствуя его нехватку, стремится заполучить данное вещество всеми силами. Скажите, вам случалось вдруг почувствовать резкую потребность в чем-нибудь вкусном, особенно вечером? Вы заглядываете в холодильник, пробуете один продукт, не тот, другой тоже не подходит, третий, удовлетворение все равно не наступает. Как обычно говорят мои пациентки, захотелось того, сама не знаю чего. В этот момент желание что-то съесть может быть настолько сильным, что несмотря на запреты и клятвы, данные себе накануне, и на неизбежные муки раскаяния за содеянное вы все равно открываете холодильник. И, конечно, набрасываетесь на кусок колбасы или несколько соленых огурцов или на тортик, а может и на все вместе. И получается, что вместо необходимой вашему организму в данный момент, скажем, морской капусты, вы съедаете кучу бесполезных продуктов, но при этом не даете ему того, чего он хочет. Настоящая сила воли – это залезть после шести вечера в холодильник за кефиром и взять только кефир. Все заканчивается слезами, самобичеванием, плюс изжогой, отеками и несколькими лишними сантиметрами на бедрах и животе. Но главное, полноценно удовлетворить желание вам, как правило, не удается. Нет смысла ругать себя за отсутствие силы воли, потому что в этот момент вами руководят потребности организма, а бороться с ними бесполезно. Откуда я все это знаю? Да очень просто. Научные исследования показали, что практически все женщины и около 70% мужчин периодически испытывают подобную непреодолимую тягу к какой-либо пище. Это классическая ситуация, описанная во многих художественных произведениях. «Милый», — произнесла она с видом Клеопатры, высказывающая Антонио пожелание, чтобы Рим был доставлен ей на дом в оригинальной упаковке.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 Я бы гораздо охотнее съела апельсин. О, Генри, персики. Автор, сам того не подозревая, описал типичный пример тяги к определенным продуктам в период беременности. Все мужчины знают, что в это время многие женщины начинают вытворять на первый взгляд странные вещи. У некоторых появляется сильное желание съесть что-то особенное, а порой даже вовсе несъедобное – мел, кору деревьев. Дело в том, что беременность – состояние, характеризующееся повышенной потребностью в витаминах и микроэлементах, в частности, в кальции, который нужен для строительства костной системы будущего малыша. Во время беременности у женщин обостряется способность слышать свой организм. Недаром окружающие часто замечают необычный взгляд беременной женщины, обращенной как бы внутрь. Организм посылает сигнал «мне нужен кальций», и она находит мел. Эта способность после рождения малыша частично утрачивается, но любая женщина может развить ее в себе снова. Мужчинам, к сожалению, этого не дано природой. На телевидении и радио меня часто спрашивают о принципах правильного питания. На самом деле, на мой взгляд, существуют лишь два подхода к рациональному питанию. Или постоянно контролировать и сдерживать себя, или научиться прислушиваться к себе. Если мы пойдем по второму пути, то организм скажет нам за это спасибо и станет нашим партнером, а не противником. Хотя в некоторой степени контролировать ситуацию все же придется. Ведь многие любители сладостей, пытаясь оправдать свою зависимость, выдвигают довольно весомый аргумент. Если мне безумно хочется шоколада, значит он жизненно важен, а главное, полезен для моего организма. Однако нарастающие жировые складки несколько опровергают, Данное утверждение. Ожирение – болезнь голодного организма. Как бы странно это ни прозвучало, ожирение во многом можно рассматривать как болезнь голодного организма. Голодного на микроэлементном уровне. Вы замечали, что во всех развитых странах ожирение – это удел прежде всего социально неблагополучных слоев населения. Другими словами, это болезнь бедняков. Каждый житель мегаполиса, постоянно недополучающие жизненно важные необходимые вещества, пытается компенсировать их дефицит не разнообразием, а количеством пищи. Кстати, было проведено исследование, в ходе которого оценивалось влияние пищевых добавок на метаболизм и массу тела. В нем участвовало свыше 100 женщин, страдающих ожирением и пытающихся похудеть. На протяжении шести месяцев каждая ежедневно получала по таблетке мультивитаминов и минералов. У принимавших настоящие таблетки было отмечено более существенное снижение веса и жировой массы, чем у тех, кому давали плацебо. Кроме того, скорость метаболизма у первой категории женщин была выше, и это сочли основной причиной более эффективного сжигания жира. Если вам хочется шоколада, но вместо этого вы съедаете яблоко, а потом еще одно и еще одно, то в конце концов вы все равно потом съедите плитку шоколада. Ведь так? Потому что в нем есть вещества, которых вам в данный момент не хватает, а в яблоках их нет. Все очень просто и логично. Кроме главной нашей проблемы – переедание. Дефицит микронутриентов влияет и на общее состояние здоровья. А на фоне неспецифического снижения иммунитета Возрастает риск подхватить какую-нибудь инфекцию, повышается вероятность развития многих хронических заболеваний, того же сахарного диабета, атеросклероза, хронического гастродуоденита, бронхиальной астмы, остеопороза и даже рака. Портят жизнь и мелкие проблемы. Ломкость ногтей, выпадение волос, кожные высыпания, дисбактериоз, аллергии. Современный житель мегаполиса создал себе настолько комфортные условия жизни, что его энергозатраты по сравнению с предками уменьшились в 2-3 раза, но потребность в витаминах и минералах осталась прежней. Наш ежедневный, скудный и однообразный рацион гарантирует нехватку как минимум половины необходимых компонентов питания. А что произойдет, если этот рацион еще больше сократить, например, чтобы похудеть? Да полная катастрофа! Есть еще один важный момент. Внутри нас постоянно идут процессы распада, деления и размножения клеток. И очень остро стоит вопрос утилизации, отходов этого производства. Продукты распада тканей, попадающие в кровь при масштабном разрушении как жировой, так и белковой ткани, накапливаются в организме и начинают потихоньку отравлять его изнутри. Обезвредить их и вывести из организма как раз задача витаминов. О том, какие витамины лучше и как их правильно выбирать, мы с вами поговорим чуть позже. Это большая и интересная тема, заслуживающая особого внимания. А пока важно лишь запомнить, что микроэлементы и витамины играют важную роль в метаболизме, поэтому в организме они должны присутствовать в строго определенных количествах. Если же их уровень резко уменьшился, скорее всего, лечить придется уже не избыточный вес, а какое-то другое заболевание. Как узнать, чего у нас в организме достаточно, а чего не хватает? Чтобы не стрелять пушкой по воробьям, выпивая горстями кучу всяких таблеток. Наверное, вполне логично будет провести специальный анализ. А идеальное решение – анализ волос на микроэлементы. Слышала, по типу волос можно узнать характер человека. Это как? Мягкие волосы и характер мягкий, жесткие, упрям, как черт, а лысые – Этих, блин, трудно понять. Скользкие они какие-то. Вы можете резонно спросить, а почему не анализ крови? Давайте рассуждать. Если мы сдадим анализ крови, то в результате увидим содержание элементов именно на момент сдачи этого анализа. Не зря анализы надо сдавать с утра на пустой желудок. Но ведь можно накануне съесть продукты, богатые теми или иными микроэлементами. И их в анализе окажется предостаточно, а на следующий день содержание их вновь снизится. Волосы, в отличие от крови, структура накопительная. Накопление микроэлементов в них идет день за днем, и по анализу волос мы получим полную картину за длительный срок. Контрольный анализ следует повторить примерно через 4 месяца. За это время возможны любые изменения, да и волосы новые успеют отрасти. Все остальные способы, применяющиеся для того, чтобы выявить дисбаланс микроэлементов, менее точны. Анализ волос также помогает обнаружить многие заболевания на ранних стадиях, ведь каждый недуг имеет свой микроэлементный портрет, отображающий изменения на уровне биохимических процессов. К примеру, при обильном употреблении овощей довольно часто в организме начинает накапливаться стронций. Он опасен тем, что вытесняет кальций и магний, и в конечном итоге может спровоцировать развитие остеопороза, причем не в 60-80 лет, а уже к 30-40 годам. Если вы живете в средней полосе России, если вы когда-нибудь даже довольно давно сидели на диете, если вы страдаете от аллергии, я могу с точностью до 95% гарантировать, что у вас имеется дисбаланс определенных микроэлементов. Выводы. Для нормальной работы нашему организму требуются сотни соединений – витаминов, микроэлементов, органических кислот, антиоксидантов, коэнзимов, адсорбентов. Микронутриенты не сжигают жиры, однако они создают благоприятный фон для усиления метаболических процессов, а значит и похудения. Когда организму чего-то не хватает, он начинает повсюду искать необходимые витамин – или микроэлемент, и заставляет нас поедать все, что оказывается под рукой. Сладкое, кислое, острое, жирное. Ожирение часто называют болезнью голодного организма. Но голодного именно на уровне микроэлементов. Самостоятельно выяснить, чего именно не хватает вашему организму, почти невозможно. Вы скорее наберете лишние 10 килограммов, чем поймете, что вам недостает, например, хрома. Решить проблему поможет анализ волос на микроэлементы. Он же позволит определить, есть ли в организме соли тяжелых металлов, которые являются ядами. Витамины, натуральные или химические. У нас с вами есть повод для национальной гордости, потому что открыл витамины именно русский ученый Николай Иванович Лунин. Было это в далеком 1880 году. Уже тогда Лунин доказал, что для нормальной работы человеческого организма, кроме воды, белков, жиров, углеводов и минеральных солей, необходимы еще и какие-то неизученные доселе дополнительные факторы, содержащиеся в пище. Позже другой ученый Казимир Функ назвал их витаминами, то есть аминами жизни. В своей работе, да и в быту, я обычно сталкиваюсь с двумя крайностями. Люди либо бесконтрольно принимают большое количество всевозможных БАТ, витаминных препаратов, либо, напротив, считают их вредной химией и полностью от них отказываются. Некоторые, правда, пьют витамины только когда вспомнят о них. В действительности же, как всегда, нужно стремиться к золотой середине. Витамины, латинское «vita» – «жизнь», низкомолекулярные органические соединения, служащие по сути катализаторами биохимических реакций. В большинстве своем они не синтезируются в организме человека, но являются активной частью многих ферментов и исходными веществами для синтеза гормонов. Сами по себе витамины ничего не созидают, но жить без них невозможно. Важно понимать разницу между насыщением организма витаминами и их возможностью влиять на него. Представьте, что организм – некое подобие автомашины, а витамины – бензин. Ваша задача – заставить машину ехать. Вы заливаете бензин, но одного этого мало. Мотор, карбюратор, подача топлива – все должно работать в комплексе, синхронно, чтобы вы могли ездить на этой машине, не зная особых забот. Мои пациенты часто спрашивают, Зачем нужно принимать поливитаминные комплексы, если мы и так съедаем достаточно овощей и фруктов? Многие люди никогда не принимают витаминов и чувствуют себя при этом прекрасно. Но это они только думают, что чувствуют себя прекрасно. Примерно так же чувствует себя дерево, растущее на скале или на болоте. Вроде и растет, а чего-то ему постоянно не хватает. Как любят полушепотом и со зловещей улыбкой поговаривать врачи, Нет здоровых людей, есть плохо обследованные. Ведь без медицинского образования никому даже в голову не придет связать многие симптомы и развивающиеся патологии с дефицитом тех или иных витаминов и микроэлементов. А уж признаком умеренного недостатка витаминов, общей слабости, усталости и вялости просто не придается значения. Как правило, выраженная нехватка витаминов бывает вторичной, то есть связана она с каким-либо заболеванием или патологией, при котором нарушается нормальное усвоение этих веществ. Хотя, может быть, и наоборот. Так, гастрит и анемия, снижение уровня гемоглобина, видное невооруженным глазом по синюшности губ, могут оказаться и следствием, и причиной гиповитаминоза В12 и или нехватки железа. сейчас уже выявлена прямая связь между гиповитаминозом и общей повышенной заболеваемостью сюда же относятся частые переломы при недостатке витамина d и кальция или повышенная вероятность развития рака предстательной железы при нехватке витамина е e и селена но пока это обнаруживают только экспериментаторы которые изучают данные полученные на больших выборках тысячах и даже сотнях тысяч человек часто при наблюдении в течение нескольких лет. К сожалению, большинство врачей не назначают своим пациентам анализ сыворотки крови на витамины. Он почему-то не вписывается в программу медицинского института, хотя попробуйте найти хоть одно заболевание или патологию, не спровоцированное дефицитом витаминов и микроэлементов. И лечить любые болезни, даже самые грозные, включая рак, нужно с их помощью. Подчеркну, не ими одними, а с их помощью. И делать это нужно грамотно, сознанием всех механизмов воздействия природных катализаторов здоровья на организм. Вот лишь несколько распространенных проблем, связанных с дефицитом тех или иных витаминов. Нарушение сна, раздражительность, сибарейный дерматит и угревая сыпь. Признаки негормонального дисбаланса или невроза. а чаще всего банальной нехватки витаминов группы В. У вас непрекращающаяся нервозность, бессонница и депрессия. Нужны витамины В1, В5, В6, В12. Каши, рыба, орехи, бобовые, печень, яйца, молоко. Трещинки в уголках рта, сухость губ. Вам не хватает витамина В2, дрожжи, твердая пшеница, йогурт, молоко, сыр. перхоть, сухие волосы признаки дефицита биотина, водорастворимого витамина группы В, яичный желток, грецкие орехи субпродукты. При анемии, кишечных проблемах спасет фолиевая кислота, листовые зеленые овощи, дрожжи, кровоточивость десен следствие недостатка витамина С. В больших количествах содержатся в цитрусовых, ягодах, кабачках, помидорах. В случае плохого зрения кожных инфекций, зуда, поможет витамин А, сливочное масло, сыр, молоко, желток, печень, жирная рыба, темно-зеленые овощи, помидоры и морковь. Если покалывают и не имеют пальцы ног, нужна пантотеновая кислота, злаковые и бобовые, грибы, спаржа, цветная капуста. Мышечная слабость необходим витамин Е, масло, злаковые, орехи, яйца. Мало кто знает, что сухость кожи и ломкость волос и ногтей надо лечить не кремами и шампунями, а приемом витаминов группы В и А. Наверное, каждый из нас не раз имел счастье лицезреть навязчивую рекламу импортных шампуней, содержащих разнообразные витамины. Витамины для ваших волос, сила природы вашим волосам, как заманчиво звучит. Возможно, вы обращали внимание на некий загадочный компонент шампуней про витамин В5 – пантенол. Под этим названием скрывается вещество, родственное пантеноловой кислоте, а проще говоря, самому витамину В5. Действительно ли оно способно творить чудеса? Давайте поразмышляем. Многие из нас по старой привычке, оставшиеся еще со времен СССР, слепо доверяют всему, что видят на экране телевизора или в других средствах массовой информации. Думаю, только в расчете на это доверие и на незнание собственной физиологии создатели рекламных роликов и пытаются внушить нам, что некий провитамин В5 проникает внутрь волоса, разглаживает и оживляет его. Хочется спросить у авторов подобной рекламы. А что ему, этому замечательному провитамину, внутри волоса делать? Зачем он там нужен? Ведь волос живой только возле самой луковицы, а дальше он мертв. Никаких биохимических процессов, в которых могли бы участвовать какие бы то ни было витамины, там просто нет. Волос, если и нуждается в витаминах, то только внутри луковицы, которая, все необходимое для своего роста, берет из крови, а вовсе не из шампуня. Кстати, Знаете ли вы, что кроме витаминов в состав большинства шампуней входит лаурил, лаурет сульфат натрия, СЛС? Но его, в отличие от провитамина b 5 никто почему-то не рекламирует. О нем предпочитают скромно умалчивать, и на это есть веские основания. На первом курсе химического института студентов учат, что лаурил сульфат натрия разрушает структуру белков. Интересно. Учат ли студентов тому, что волосы и кожа состоят из тех же самых белков? Итак, давайте задумаемся, хватит ли одного фрукта или нескольких веточек зелени в день, чтобы обеспечить суточную потребность нашего организма в витаминах и микроэлементах? Можно ли полностью удовлетворить нашу в них потребность только за счет продуктов питания, даже при условии полноценного рациона? А тем более, достаточно ли будет их поступать, при резком ограничении или изменении этого рациона. В ходе эволюции и миллионов лет постоянной борьбы за выживание сформировалось необходимое человеку соотношение питательных компонентов. Чтобы получать полный их набор, употребляя обычные, привычные всем продукты, пришлось бы съедать в день примерно 4-5 килограммов овощей. Вы считаете это слишком много? Но именно столько нужно было нашим предкам, чтобы охотиться на мамонтов и убегать от саблезубых тигров. Современные шимпанзе, гориллы и прочие наши дальние родственники целыми днями набивают себе брюхо растительной пищей, срывая ее прямо с деревьев в тропическом лесу. А ведь в дикорастущих вершках и корешках содержится в десятки раз больше витаминов, чем в культивируемых, искусственно выведенных растениях. Вообще гиповитаминоз вряд ли был проблемой для древних охотников и собирателей. С переходом на земледелие наши далекие предки обеспечили себе более надежный и обильный источник калорий, позволивший наконец-то забыть о голодной смерти. Но одновременно они начали испытывать острую нехватку витаминов, микроэлементов и других микронутриентов. Ведь фермеры столетиями проводили отбор сельскохозяйственных сортов не на основании их полезности, а по коммерческим признакам – урожайности, вкусу, сочности, сытности, устойчивости к вредителям и болезням. Пшеница, хлеб из которой мы едим, примерно 65 килограммов в год, мало похожа на дикую однозернянку, которой изредка питался первобытный человек. Благодаря гибридизации… и трансгенным технологиям выведения новых сортов, современная пшеница почти не имеет генетического, структурного или химического сходства с доисторической. И это касается не только хлеба. Мы все больше усложняем жизнь нашему организму продуктами, которые не предназначены для человека генетически. Кстати, еще в XIX веке в Японии от загадочной болезни Берри-Берри А витаминоза В1 ежегодно умирала до 50 тысяч бедняков, питавшихся в основном очищенным рисом. В развивающихся странах Азии до сих пор не меньше миллиона человек в год болеет из-за того, что в рисе нет каротиноидов, предшественников витамина А. Витамин ПП, никотиновая кислота в кукурузе, содержится в связанном виде, а вот ее предшественника, незаменимой аминокислоты триптофана, Там ничтожно мало. Те, кто в старину питался одной мамалыгой, болели и умирали от пелагры. В царской России гиповитаминозы были довольно распространены и охватывали не менее трех четвертей всего населения. Близкая проблема – дисмикроэлементоз, избыток одних и недостаток других микроэлементов. Например, умеренно выраженный дефицит йода – явление повсеместное в нашей стране. Кретинизм. Болезнь, вызванная отсутствием йода в воде и пище, теперь, судя по официальной информации, почти не встречается. Но если посидеть на уроке в любой средней школе спального района Москвы, складывается диаметрально противоположное впечатление. И по некоторым неофициальным данным, до сих пор недостаток йода снижает коэффициент интеллекта школьников приблизительно на 15%, а также способствует развитию патологии щитовидной железы. Те полторы-две тысячи килокалорий, которые каждый из нас получает с пищей в течение дня, гарантируют нам существенный дефицит нужных витаминов и минералов. Особенно сильно это проявляется в случае использования рафинированных, консервированных и стерилизованных мертвых продуктов питания. Даже при максимально сбалансированном, высококалорийном и натуральном питании недостаток некоторых витаминов в рационе может доходить до 30%. и ежедневное употребление огромного количества овощей и фруктов не решит эту проблему, поскольку они служат надежным источником только двух витаминов – аскорбиновой витамина С и фолиевой кислот. Ну и еще, пожалуй, в определенной степени каротина. И все. К тому же в последние годы из-за развития технологий агропромышленного производства неизменно сокращается содержание витаминов и микроэлементов в овощах и фруктах. К примеру, любимый всеми зеленый салат зачастую выращивают не в земле, а в специальном питающем растворе – экогеле. Другая проблема заключается в правильном хранении того, что удалось вырастить. Все витамины очень неустойчивы, и их количество в плодах быстро уменьшается после сбора урожая. Кроме того, они накапливаются в плодах в самые последние дни созревания – а современное аграрное хозяйство устроено так, что фрукты собирают задолго до наступления их окончательной зрелости. Вот почему сегодня в фруктах, а значит и в соках, витаминов гораздо меньше, чем, скажем, 50 лет назад. Кстати, содержание витамина С в овощах и фруктах за последние несколько лет снизилось на 80%. Сегодня в 100 граммах натурального яблочного сока содержится всего-навсего 2 миллиграмма аскорбиновой кислоты. Чтобы получать с соком суточную физиологическую норму этого витамина, 60 мг, нужно выпивать не менее 15 стаканов в день. Большинство витаминов настолько неустойчивы, что разрушаются даже при соприкосновении продуктов с металлом, из которого сделан нож. Не зря в элитных ресторанах повара при нарезке свежих овощей и фруктов пользуются керамическими ножами. Тот же витамин С разрушается уже через 5 минут после того, как мы помоем и порежем сырые овощи и фрукты. В помидорах и перце его становится меньше на 10%. В зеленом луке на 25%. В огурцах на 50%. Думаю, мало кто из нас в домашних условиях пользуется керамическим ножом. Поэтому говорить о витаминах, поступающих с пищей, боюсь, не приходится. У меня всегда вызывают подозрения продукты с длительным сроком хранения и с добавлением синтетических витаминов. Речь идет о так называемых обогащенных продуктах, особенно тех, которые продаются в вакуумной упаковке. Сейчас на прилавках появилась ряженка, в которой якобы присутствует витамин С. Осмелюсь спросить, как он там оказался? Ведь производят ряженку, как правило, из порошкового молока. И действительно, откуда в нашей аграрной стране взяться натуральному молоку? Об этом можно говорить часами. Но данная книга посвящена не анализу состояния продовольственной индустрии и не вопросам национальной безопасности в сфере обеспечения населения отечественными продуктами питания. Словом, как ни старайся, а получить суточную дозу магния, цинка или витаминов только с продуктами питания практически невозможно. Это заставляет ваш организм настоятельно требовать все больше и больше еды. И мы порой не можем ему в этом отказать, подсознательно стремясь добыть из пищи весь необходимый набор полезных веществ. Мало того, организм, привыкший к дефициту микронутриентов, подталкивает нас к тому, чтобы запастись ими впрок. Но мы с вами так устроены, что запасать впрок умеем только жир. И запасаем, причем обычно в самых нежелательных местах. на талии, бедрах, ягодицах, а белков, витаминов и микроэлементов нам по-прежнему не хватает. Естественное следствие всего этого – переедание и избыточный вес. Многие мои пациенты до нашей встречи были уверены, что витаминные препараты из аптеки абсолютно бесполезны. Они же не усваиваются. Прекрасно усваиваются. Организм тратит на их всасывание даже меньше усилий, чем на витамины из продуктов питания. Кстати, несколько лет назад проводилось исследование как на животных, так и на людях-добровольцах. начале из рациона исключали все продукты, содержащие в своем составе определенный витамин, например, витамин С. Затем одной части испытуемых давали по 10-20-50 мг аптечного препарата аскорбиновой кислоты, а другой части яблоки, содержащие все те же 10-20-50 мг этого вещества, и смотрели, как быстро и при какой дозировке у добровольцев восстановится нормальный уровень ферментов, несущих эти витамины, и исчезнут внешние признаки авитаминоза. Так вот, оказалось, что быстрее и эффективнее организм восстанавливался именно на аптечных препаратах. Витамины из продуктов усваиваются в лучшем случае на 90-95%, на практике же лишь на 50-60%. а то и вовсе не усваиваются. Организму нужно сначала извлечь природный витамин из тех же яблок, отщепить его, очистить от пектина и встроить в свой белок. На это уходят время и силы. В итоге пища, которая не успевает полностью усвоиться вместе со всеми пищевыми волокнами и частью витаминов, естественным образом покидает организм, попадая в унитаз. Вот мы и подошли к главной проблеме приема витаминов, которая напрямую связана с их качеством. В современной витаминной индустрии крутятся миллиарды. Это единственная отрасль экономики, в которой увеличение объемов продаж во всех отчетах считают не в процентах, а в разах. Посмотрите, во что превратились за последние годы наши аптеки. Это супермаркеты дешевых искусственно синтезированных добавок. и говоря откровенно, это бизнес на нашем здоровье. Однажды, еще учась в институте, я обратил внимание на удивительное несоответствие между суточной потребностью человека в витаминах и их содержанием в усредненном пищевом наборе. Уж больно мало получалось витаминов и микроэлементов в наших продуктах. Или, может, потребности в них были слишком завышены? Выходило, что для удовлетворения физиологической потребности в большинстве витаминов нам приходилось бы постоянно употреблять огромное количество разнообразных продуктов. Все время что-то жевать, как тем обезьянам. Однако на практике это совсем не так. Мы не поедаем килограммами овощи и фрукты, да и поливитаминные комплексы у многих ассоциируются лишь с телерекламой. При этом явные потребности в витаминах никто не испытывает. Иначе каждый год в стране фиксировались бы миллионы случаев гиповитаминоза. Ну ладно, пусть не миллионы, ну хотя бы тысячи диагностированных случаев. Где они? Нет. Давайте-ка вспомним, какие вообще виды авитаминоза нам известны. Болезнь Берри-Берри, Пелагра, Цинга. Когда в России последний раз была зафиксирована массовая вспышка Цинги. Аж в 1898 году, когда выдался неурожайный год и голод накрыл сразу несколько губерний. А когда были зафиксированы последние отдельные случаи заболеваемости? У Зеков в сталинском ГУЛАГе. Когда в России была последняя вспышка Бери-Бери? Да никогда. Кто из современных врачей видел пилагру? Последние описанные случаи относятся к началу XX века, причем наблюдались они в районах, где люди питались исключительно кукурузой. Может быть, кто-то встречал девчонок-худышек в Москве, с цинготными деснами и выпадающими зубами? А кто из вас видел худеющих толстяков с тиамин-дефицитной энцефалопатией? Кто видел сидящих на диете офисных тружеников с пилагрическими язвами? А как насчет микроэлементов? У кого из сидящих на диете случались припадки судорог от недостатка магния, нарушалась работа сердца от недостатка калия, развивался остеопороз от недостатка кальция? Где авитаминозы? Нет а витаминозов. Возникает резонный вопрос, в чем же дело? Либо справочники врут, либо что-то не так с этими витаминами. Разумеется, в первую очередь следовало бы подвергнуть сомнению данные справочников и таблиц. Возможно, они устарели. Наука о человеке развивается стремительно. Новые представления и стандарты могут существенно отличаться от сложившихся ранее. Но все оказалось намного проще. Некоторые витамины представляют собой сложные молекулы, которые могут иметь разную форму. Это называется конформацией. Они в чем-то напоминают кубик Рубика. Как его ни поверни, он будет разным, но при этом тем же самым кубиком. В природном витамине содержатся все варианты конформации, каждый из которых имеет собственное биологическое действие, а в синтетическом, полученном чисто химическим путем, только один – В результате синтетические витамины усваиваются быстрее, но они не могут оказать на наш организм полноценное биологическое воздействие. Вероятно, поэтому их терапевтические дозы сильно завышены. Более того, эти рекомендованные дозы витаминов уже многократно пересматривались и менялись. Так, если еще лет 10 назад с профилактической целью рекомендовали принимать как минимум 1 грамм витамина С в сутки, то сегодня почти на порядок меньше. Кстати, у большинства витамин С ассоциируется с аскорбиновой кислотой, и многие полагают, что это одно и то же, но это не совсем так. Аскорбиновая кислота – лишь фрагмент натурального витамина С. В природе он встречается в нескольких формах, таких как аскорбиновая кислота, L-аскорбиновая кислота, дигидроаскорбиновая кислота, аскорбиген, изоаскорбигеновая кислота, аскорбат кальция, аскорбилпальмитат и другие. Помимо аскорбиновой кислоты, правильный витамин С должен включать множество других компонентов. Рутин, биофлавоноиды, факторы К, J, P, тирозиназу, аскорбиген. А если мы хотим получать работающий витамин, то все его составляющие важно подобрать еще и в правильной пропорции. Современное фармакологическое производство учитывает все эти условия и, как минимум, предлагает витамин С в виде аскорбата кальция, соединение менее кислого по сравнению со аскорбиновой кислотой. Это позволяет использовать препарат при любой кислотности желудочного сока: пониженной, повышенной, нормальной. Такая форма оптимальна для включения в поливитаминные комплексы еще и потому, что она хорошо уживается с витаминами группы В. имеющими щелочную реакцию. Вкратце подведем итог. Натуральный витамин – самодостаточный природный биологический комплекс. Он включает множество активных компонентов, которые тесно связаны между собой в определенные структуры. Проявить биологическую активность витамины могут только в том случае, если вступят во взаимодействие с микроэлементами, аминокислотами и рядом других веществ, входящих в состав натуральных продуктов. Синтезировать эти компоненты, как и сами витамины, наш организм не в состоянии. Они должны поступать с пищей. Выводы. Витамины – катализаторы обменных реакций. Сами по себе они ничего не создают, но жить без них невозможно. При недостатке витаминов в организме начинаются опасные изменения, выраженность которых напрямую зависит от степени этого недостатка. Витамины могут играть ключевую роль в снижении веса. Так, например, дефицит витамина D часто способствует ожирению. При его добавлении в рацион худеющих жировая масса сгорала эффективнее. Нехватка витаминов может выражаться в сухости волос и кожи, анемии, плохом зрении, мышечной слабости, депрессии и так далее. Получить всю суточную норму витаминов из растительной пищи сегодня невозможно. Для этого придется съедать по 4-5 килограммов овощей и фруктов в день. Современные овощи и фрукты бедны витаминами из-за технологий их промышленного производства. Так привычный для нас зеленый салат зачастую выращивается не в земле, а в специальном растворе. Витамины очень неустойчивы, многие из них разрушаются при соприкосновении с металлом, при термической обработке и просто находясь на открытом воздухе. аптечные витамины прекрасно усваиваются организмом витаминные комплексы производят из природных или синтетических компонентов синтетические витамины усваиваются быстрее но природные оказывают более полноценное воздействие на организм витаминно-минеральные комплексы какой предпочесть обычно поливитаминные препараты содержат не менее 11 из 13 известных науки витаминов и примерно столько же минералов. В сумме это составляет от 50 до 150% суточной нормы. При этом компонентов, нехватка которых встречается крайне редко, закладывают чуть меньше, а веществ, особо дефицитных и полезных для всех или для отдельных групп населения, на всякий случай кладут побольше. Поэтому и нормы приема витаминов в разных странах различаются. в том числе в зависимости от состава традиционного питания. Правда, не ненамного. В препаратах одной и той же фирмы, специально разработанных для беременных и кормящих женщин, пожилых людей, спортсменов, курильщиков и так далее, количество отдельных веществ может различаться в несколько раз. Для детей от грудничков до подростков тоже подбирают оптимальные дозировки, и это нормально. Если же на упаковке суперуникальной, стопроцентно-натуральной пищевой добавки из экологически чистого сырья вдруг случайно не указан процент от рекомендуемой нормы или вообще не написано, сколько милли и микрограммов или международных единиц МЕ содержит одна порция, это, на мой взгляд, повод задуматься. Повторю еще раз. Все мы в той или иной степени испытываем дефицит витаминов и микроэлементов. Пользуясь этой плачевной ситуацией, производители пытаются убедить нас, и у них неплохо получается, что искусственные витамины ничем не хуже натуральных. Но эффективность витаминов определяется не столько их количеством, сколько биологической ценностью, усвояемостью, активностью и способностью участвовать в обменных процессах. Вот что говорит по этому поводу ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Галина Холмогорова. Сейчас все наши аптеки буквально завалены различными видами витаминов и витаминосодержащими препаратами. Телевизионная реклама различных фармацевтических фирм утверждает, что именно их препарат обеспечит нас на целый день всеми необходимыми витаминами, в том числе и витамином С. Разнообразие этих препаратов, а также их невообразимые цены, просто потрясают. Однако в синтетических витаминах нет компонентов, которые помогли бы им усваиваться и становиться активными. Именно поэтому лишь малая часть таких препаратов сможет повлиять на наш организм, а их излишки будут циркулировать в крови, оседая в органах и повреждая стенки сосудов. К счастью, большая их часть быстро выводится с мочой, в чем вы можете убедиться уже через час после приема витаминов по ее ярко-желтому цвету. Пару лет назад средства массовой информации всего мира облетела сенсационная новость. Шведские ученые доказали, что витаминные добавки убивают людей. Прием антиоксидантов в среднем увеличивает коэффициент смертности на 5%. Отдельно витамина Е на 4%, бета-каротина на 7%, витамина А на 16%, а то и больше. Наверняка многие данные о вреде витаминов еще остаются неопубликованными. Сколько здесь правды? Результаты этого, я убежден, заказного исследования, сразу вызвали волну законной критики. Если формально подходить к математическому анализу данных, то при желании очень легко перепутать причину и следствие. Это знают статистики, но, похоже, не знают ученые. Из уравнений регрессии и корреляций, полученных авторами исследования, можно сделать прямо противоположный и более правдоподобный вывод. Больше укрепляющих средств, витаминов, начинают принимать именно пожилые люди, которые чувствуют себя хуже, больше болеют и, соответственно, скорее умирают. Здоровый человек почти никогда не пьет витамины, да и к врачу, как правило, ходит нечасто. Но эта очередная страшилка наверняка еще долго будет гулять по интернету и будоражить общественное сознание, как и другие подобные мифы. Недавно ученые обнаружили, что широко рекламируемая синтетическая добавка кальция и витамина D, которая якобы должна гарантированно предотвращать остеопороз и переломы костей, не оказывает практически никакого эффекта. Только у 1% из 30 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет, регулярно принимавших кальций и витамин D, было замечено весьма незначительное укрепление костной ткани в области бедра. Зато более чем у 10% применение таких препаратов спровоцировало возникновение мочекаменной болезни. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры биохимии РГМУ Николай Адрианов прокомментировал эту ситуацию так: "Витамин D человек в достаточном количестве получает из пищи и посредством воздействия солнечных лучей. Дополнительный его прием может привести к нарушению обмена веществ, ведь витамин D Так же, как и другие жирорастворимые витамины, А, Е, К имеет свойство накапливаться в организме, а так как витамин D отвечает за фосфорно-кальциевый обмен, его переизбыток приводит к отложению кальция в почках, сосудах и даже сердце. Кроме того, гипервитаминоз может сопровождаться мышечными судорогами и параличом. Многие производители, устав от конкурентной борьбы, пытаются хоть как-то выделить свой товар в море ему подобных и идут на разные уловки. Например, громко заявляют, некоторые витамины и минеральные элементы препятствуют усвоению друг друга, и поэтому употребление их в одной дозированной капсуле недопустимо. Особенно активно эту точку зрения поддерживают производители и продавцы различных витаминно-минеральных комплексов, предназначенных для раздельного приема. В подтверждение своих слов они приводят данные экспериментов, в которых один из антагонистов поступал в организм в обычном количестве, а другой – в десятикратно больших дозах. На самом деле, когда производители демонстративно делят прием витаминов и минералов на две-три дозы, они используют ловкий рекламный ход. Уместить в одну таблетку суточную дозу не только витаминов, но и минералов Довольно сложная задача. Таблетка получается уж очень большая. Нам, например, только кальция нужно около грамма в сутки. Больше всего его в мели, 40%. Значит, в лекарственную форму надо включить 2,5 грамма мела. Это уже не маленький объем. А ведь туда должна войти еще целая куча других ингредиентов. Получается, фирмы выдают необходимость за добродетель. Впрочем, это легкое лукавство хорошо хотя бы тем, что часть населения, которая раньше с опаской относилась к витаминным комплексам, теперь не боится их принимать. Я не биохимик. Но меня, как врача, вполне убеждают мнения специалистов-нутрициологов о том, что нецелесообразно делить дневную дозу витаминов и минералов на 2-3 таблетки. Ведь в продуктах, которые мы съедаем за один прием пищи, присутствуют самые разные витамины. Но мы же не боимся, что они нейтрализуют друг друга или выпадут в виде осадка у нас в желудке. Прежде чем витамины начинают работать, наш организм проделывает с ними множество биохимических манипуляций и наивно полагает, что он не знает, как справиться с этой задачей. Другое дело, если набрать в один шприц растворы аскорбиновой кислоты и витамина В12, тогда я согласен, последний разрушится. Но правильное совмещение витаминов и минералов в одной таблетке, чтобы они не соприкасались друг с другом и не окислялись под воздействием воздуха, это уже чисто технологическая проблема, и современная промышленность с ней прекрасно справляется. Витамины так упакованы в капсулу или драже, что не окисляются, не разрушаются и сохраняют все полезные свойства от 2 до 7 лет. Американская лаборатория Consumer Lab провела независимое исследование, в ходе которого ученые протестировали самые популярные в мире комплексы витаминных добавок разных ценовых категорий. В результате выяснилось, что практически в каждой третьей упаковке поливитаминов содержатся компоненты, которых не должно быть в соответствии с информацией на упаковке. Часть из них оказалась еще и загрязнена свинцом. Более того, все три исследованных комплекса, предназначенных для детей, отличались избытком витамина А, фолиевой, никотиновой кислот и цинка. Один из них включал аж тройную дозу витамина А. Даже при непродолжительном приеме такие витаминки могут вызвать как минимум тошноту и нарушение зрения, а при длительном – ломкость костей и проблемы с печенью. Избыток никотиновой кислоты, витамин b 3 и цинка у детей вызывает кожный зуд, малокровие и нарушение иммунитета. Эти симптомы часто принимают за признаки диатеза. Два из трех витаминных препаратов для мужчин тоже не соответствовали нормам. Один был загрязнен свинцом, в другом обнаружили избыток фолиевой кислоты, что повышает риск развития рака простаты. Один из четырех комплексов для женщин содержал почти в два раза меньше витамина А, чем было написано на этикетке. Еще больше недовложения оказалось в одном из пяти комплексов для пожилых людей. и в одном из трех комплексов для беременных женщин. Во многих из исследуемых поливитаминных препаратов обнаружилась только половина рекомендованной дозы фолиевой кислоты и половина заявленной дозы кальция. А в одном из витаминных напитков содержание фолиевой кислоты было в 15 раз больше, указанного на этикетке. Так что всего одна бутылка 330 мл превышала предельную суточную дозу для взрослых и менее полбутылки – дозу для детей. Я склонен доверять подобным исследованиям. Они проводятся вслепую и вряд ли носят заказной характер, так как ученые не называют марки поливитаминов. Что смешно. Те лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая технологию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские крики. Как же точно по формуле CH3COC2H5? Плюс гидрат на пару, не помогает. А точно такая же швейцарская сволочь эту бациллу берет. Опять проверяем, CH3COC2H5 на пару не берет. И что особенно противно, названия у них одинаковые. Опять говорю, нам же самим это глотать. Тщательнее надо, ребята, формулу нам дали. CH3COC2H5, 2 часа на пару и не берет. Должна брать. Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит? Не хочет сам? Силой помыть. Михаил Жванецкий тщательнее. Процесс производства любых препаратов должен гарантировать не только их высокую чистоту, но и хорошую, строго контролируемую сохранность. Вы удивитесь, если я скажу, что витамин С в этих комплексах сохраняется значительно лучше, чем в овощах и фруктовых заготовках на зиму. не говоря уже о вареных, тушеных, жареных, пареных, консервированных продуктах. Мало кто догадывается, что при заводском производстве сиропа-шиповника, источника витамина С, этот самый витамин там полностью разрушается в процессе термической обработки. А потом, на заключительном этапе приготовления сиропа, в него специально добавляют синтетическую аскорбиновую кислоту. Многие из нас занимаются садоводством и делают запасы на зиму. Почти каждая хозяйка закатывает летом не одну банку черной смородины с сахаром. Вспомним, как протекает процесс консервирования. Вначале черную смородину, прекрасный источник витамина С, продавливают через мясорубку, где при контакте с металлом разрушается половина витаминов. Затем все это сливается в тазик, перемешивается с сахаром и стоит в окружении пчел и ос, ожидая расфасовки. На открытом воздухе остаток витаминов успешно окисляется уже в первые минуты. Когда довольная хозяйка закатывает последнюю банку, витаминов в ней уже ноль. Кстати, раньше смородину давили в деревянных ступах, оставляя до половины целых ягод. Затем добавляли сахар или мед и быстро заливали банки под самую крышку, чтобы под ней не было воздуха. Во многие современные поливитаминные комплексы входят витамины. в коферментном варианте, то есть в наиболее доступной для усвоения форме. Так, например, витамин ПП производится не в виде никотиновой кислоты, часто дающей аллергические реакции, а в виде никотинамида. Аллергия на него встречается в сто раз реже, чем на чистую никотиновую кислоту. А ведь многие из нас до сих пор убеждены, что у них аллергия на все витамины. Последние годы появились компании, старающиеся выделить свою продукцию не за счет рекламных кампаний, а за счет совершенствования технологий и получения натуральных очищенных витаминов. Производители не тратят колоссальные деньги на рекламу, а предпочитают вкладывать их в научные исследования в развитие технологии. О таких комплексах вам не расскажут ни яркие плакаты, ни ролики на телевидении. Но все врачи-диетологи знают об этих препаратах и применяют их, потому что они работают. Как-то раз мой пациент, занимавший высокую должность в некой контролирующей организации, вспомнил пословицу «доверяй, но проверяй» и отнес одну капсулу витаминной добавки в лабораторию на работе. А надо заметить, что лаборатория в том учреждении была не самая отсталая. Результаты удивили всех, в том числе и меня. Состав препаратов точности соответствовал тому, что было заявлено на этикетке и не содержал никаких примесей. С тех пор я стараюсь назначать добавки только этой компании. Однако для производства натуральных витаминных комплексов требуется не только самое современное оборудование, но и огромные объемы овощей, фруктов и ягод. Надо проводить довольно сложные и дорогостоящие технологические операции, лабораторные анализы. Кроме того, витамины необходимо защитить от распада и сохранить. Поэтому кажется вполне логичным, что подобные препараты Ультивид компании Сантегра или Ив и Адам компании Now foods должны стоить значительно дороже своих синтетических аналогов. На лекциях мне часто задают вопрос, а какие витамины пьете вы и ваша семья? Поймите меня правильно. Я не рекламирую добавки, а тем более не лоббирую отдельные фирмы, их производящие. Я считаю, что это неэтично со стороны врача. Но всем своим пациентам я рекомендую покупать в аптеке только препараты, отвечающие стандартам GMP. Еще пару лет назад у нас в стране никто даже не представлял, что это означает. Просто потому, что подобные препараты у нас не выпускала ни одна фармакологическая фабрика. Максимум, что мы могли видеть на упаковках, это знак качества. Но уже тогда ВОЗ разработала GMP – Good Manufacturing Practice. правильная производственная практика, специальные правила, регламентирующие условия качественного и безопасного производства лекарств. Все ведущие мировые производители обязаны признавать и выполнять эти правила, стандарты, стремясь обеспечить максимальную безопасность, натуральность и эффективность выпускаемых лекарств. Кстати, в Америке производством витаминных комплексов занимаются более ста компаний. и лишь пять из них работают с натуральными пищевыми витаминами. Причина проста. Такие витамины стоят дороже. Американцы же умеют считать деньги. Чтобы сэкономить, они предпочитают покупать синтетику и покупают ее аж на 9 миллиардов долларов в год. Как правильно принимать витамины? Все наши органы посредством кровоснабжения взаимодействуют с желудочно-кишечным трактом. Поступающая через него пища – источник не только энергии, но и информации, которую несет в себе многообразие продуктов питания. Если мы не поменяем отношение к тому, что мы едим, а точнее привычно забрасываем в рот, то даже без глобального изменения климата превратимся в вымирающую цивилизацию. Ведь голод может проявляться как минимум в двух формах – явной, при отсутствии пищи, и скрытой – недоедание, отсутствие жизненно важных компонентов в рационе. Наша еда давно утратила прежнее разнообразие. Мы не заметили, как завтраки, обеды, ужины свелись к стандартному набору из нескольких основных групп продуктов. Мы стали больше покупать рафинированный, жирный, но обедненный витаминами и минералами пищи. Белый хлеб, макаронные, кондитерские изделия, сахар, всевозможные напитки. В рационе возросла доля продуктов, подвергнутых интенсивной технологической переработке, консервированию, что неизбежно ведет к существенной потере витаминов. У многих наших соотечественников отсутствует характерная для жителей западных стран полезная привычка к каждодневному употреблению большого количества разнообразной зелени и овощей, морепродуктов. Садясь на любую диету, мы начинаем не добирать многих витаминов и минералов. Как следствие, получаем постоянное и нарастающее чувство голода. Рано или поздно наступает момент, когда мы говорим «эх, только раз живем» и позволяем себе то, о чем молило все наше естество, пока мы издевались над собой при помощи диет. Потом, конечно, мы ругаем себя. Образуется порочный круг – борьба, отступление, борьба, отступление. Руки опускаются, когда убеждаешься, что все усилия тщетны. А ведь нужно просто изменить подход к проблеме. Каждый витамин определенным образом влияет на обмен веществ. Но при этом действие всех витаминов взаимосвязано. Избыток одного приводит к дефициту другого и так далее. Например, прием витамина В1 ускоряет потерю других витаминов группы В. Витамины – это вещества, вступающие во взаимодействие с белками. Поэтому для наилучшего эффекта их надо принимать одновременно с белковой пищей. Без белков даже натуральные витамины, как и их синтетические аналоги, нашим организмом не усваиваются. Прием любой белковой пищи стимулирует выделение в желудочно-кишечный тракт особых веществ, которые способствуют усвоению витаминов и поступлению их в кровь, а оттуда в клетки и ткани. И наоборот – Для успешного усвоения и трансформации аминокислот необходимы определенные витамины. Все работает только в комплексной взаимосвязи, как это обычно и происходит в природе. Стоит ли бояться передозировки? Нас часто пугают передозировкой витаминов. Так вот, по крайней мере, к водорастворимым витаминам, к ним относятся витамины группы В и витамин С, это вообще не имеет отношения. Они достаточно быстро выводятся из организма. Именно поэтому их, кстати, часто не хватает. Избыток этих веществ выделяется с мочой в течение первых четырех часов после поступления. А если принять препарат на пустой желудок, то уже через два часа. Режим, при котором витаминные комплексы принимаются после завтрака, обеда и ужина, обеспечивает наиболее стабильное содержание водорастворимых витаминов в организме. Хотя витамины и напоминают обычные таблетки, их нельзя принимать натощак, запивая водой. Во-первых, это бессмысленно из-за отсутствия белков, которые необходимы для работы витаминов. Во-вторых, при таком приеме витамины способны вызывать серьезные расстройства всей пищеварительной системы. Жирорастворимые витамины А, Д, Е и К сохраняются в организме приблизительно 24 часа. И только иногда при постоянной передозировке они могут накапливаться в жировой ткани. Поэтому, чтобы перебрать витаминов, нужно очень постараться. Разумеется, есть исключения. Возьмем, например, входящие в состав большинства поливитаминных комплексов минералы. Тем, кто каждый день съедает порцию творога, не нужен дополнительный прием кальция. А тем, кто работает в гальваническом цехе, хрома, цинка и никеля. В некоторых местностях, в воде, почве и, как следствие, в организме живущих там людей, присутствуют избыточные количества фтора, железа, селена и других. А иногда это может быть свинец, алюминий и прочие вещества, польза которых неизвестна, а вред не вызывает сомнений. Состав поливитаминных препаратов обычно подобран так, что в подавляющем большинстве случаев они покрывают дефицит микронутриентов у среднестатистического жителя мегаполиса и гарантированно уберегают его от серьезной передозировки. Гипервитаминозы, как правило, наступают при длительном потреблении только жирорастворимых витаминов в дозировках на порядке превышающих норму. Иногда с такими случаями сталкиваются педиатры, когда от большого ума вместо одной капли в неделю усердная мамаша начинает давать новорожденному по чайной ложке витамина D. Все остальное – фантастические истории и страшилки на грани анекдотов. Кстати, до сих пор по интернету ходит байка о том, как чуть ли не все хозяйки в одном поселке купили под видом подсолнечного масла раствор витамина D, украденный из птицы фабрики. А говорят, бывало и такое. Начитавшись бредней о пользе каротиноидов, якобы предотвращающих рак, люди начинали литрами пить морковный сок. И будто бы некоторые от этого не просто желтели, а допивались до смертельного исхода. Но на всякий случай многие фирмы фасуют витамины в баночки с где-то устойчивыми крышками, чтобы младенец не слопал за раз мамину трехмесячную норму. В чем опасность поливитаминных препаратов? Вроде бы всем полезные и хороши витамины, но есть у них одно коварное свойство: у людей, имеющих предрасположенность к образованию камней в почках, При постоянном и непрерывном приеме поливитаминных комплексов повышается риск появления и роста этих камней. Соли мочевой кислоты при любой даже незначительной инфекции участвуют в нейтрализации микробов, покрывая их своими кристаллами. Закристаллизованные микробы не опасны. Их остается только смыть и вывести вон вместе с мочой. Поливитамины действуют подобно солям. Они также атакуют незваных гостей, порой по ошибке захватывая и измененные клетки самого организма. А их смыть уже не удастся. В почке образуется центр кристаллизации. На нем начинает расти камень. Чтобы избежать появления камней, людям, предрасположенным к их образованию, нужно принимать витамины по следующей схеме. В течение 5-7 дней непрерывно. На 2-3 дня прекратить прием, увеличив потребление питьевой воды до 2 литров в сутки. Часть ее можно использовать для приготовления отваров или настоев мочегонных трав. Затем 5-7 дней отдыха, ни витаминов, ни лишней жидкости. Такой цикл повторить 3-4 раза, промывая почки. Наряду с витаминами, безусловная необходимость которых установлена наукой, в липидном обмене участвуют вещества, занимающие особое место в классификации и называющиеся витаминоподобными соединениями – коферментами, биофлавоноидами, индолами и коэнзимами. Может быть, вы слышали эти ставшие модными словечки? Будьте бдительны. Их часто используют всякого рода шарлатаны, чтобы убедить нас приобрести очередное чудо-лекарство от всех болезней. Сейчас в их лексикон добавилось новое слово – «нано». Заодно хочу дать вам совет. Как только вы услышите слова «аура», «биополе», «официальная медицина», «чакры», «квантовый», «панацея», «биоэнергетический», «энергоинформационный», «резонансно-волновой», «жизненная сила», «психическая энергия», «мыслеформа», «телегония», «волновая генетика», «волновой геном», «сверхчувственный», «астральный» и так далее, можете быть уверены, что имеете дело с шарлатанами. Какой витаминный комплекс выбрать, решайте сами. Это во многом зависит от индивидуальной переносимости компонентов, ваших финансовых возможностей и ассортимента аптеки. Помните только, что не все витаминно-минеральные комплексы принесут вам пользу. Многие из них, к сожалению, выпускаются по старинке, на изношенном оборудовании с грубым нарушением технологии производства. Про огромное количество подделок я даже говорить не хочу. Причем чаще всего подделывают дорогие, широко разрекламированные препараты. Впрочем, качественный продукт вовсе не обязательно должен быть дорогим. Выводы. Не стоит принимать витамины на голодный желудок, так как это грозит серьезными расстройствами пищеварения. Домашние заготовки неэффективны в качестве источника витаминов на зиму. В процессе приготовления большая часть полезных веществ, содержащихся в ягодах, фруктах и овощах, разрушается под воздействием термической обработки и так далее. Обычно поливитаминные препараты содержат не менее 11 из 13 известных наук науке витаминов и примерно столько же минералов. Учитывая индивидуальные потребности и состояние здоровья разных групп людей, производители разрабатывают комплексы для детей и беременных, спортсменов и диабетиков и тому подобное. В синтетических витаминах нет всех необходимых компонентов, которые помогают им усваиваться и выполнять свои функции. Далеко не все витаминно-минеральные комплексы принесут вам пользу. Многие из них выпускаются на изношенном оборудовании и с грубым нарушением технологии производства. Кроме того, существует множество подделок, причем чаще всего подделывают дорогие, широко разрекламированные препараты. На фармацевтическом рынке России сегодня существует огромное количество витаминных продуктов в виде лекарственных препаратов и биологически активных добавок к пище, которые значительно различаются между собой не только по цене, но и по составу. Хотя большинство людей до сих пор считает, что чем дороже, тем лучше, на самом деле это не всегда так.